Москва. Поезду через магазин. Что было потом, от ресторана до магазина и от магазина до поезда, человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют. Давайте лучше так. Давайте почти минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Венечка, помни об этих часах. В самые восторженные, самые искрометные дни своей жизни, помни о них. В минуты блаженства и упоений не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли. Я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания. Оставьте ваше занятия. Остановитесь вместе со мной. И почти минутой минуты молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок, нажмите на этот гудок. Так, я тоже останавливаюсь. Ровно минуту мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои то развиваются на ветру, то дыбом встают, то развиваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди тоже. И смотрят так дико. Думают, наверное, извоять его вот так на назидание народом древности или не извоять. И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся из ниоткуда. Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки серпый Молот, Чухлинка, Реутово, железнодорожная, Далее по всем пунктам, кроме Есина. А я продолжаю стоять. Повторяю: в 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до петушков, остановки, серпы молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есина. Ну вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами. Ведь, Ведь ты из, из магазина, Вемичка. Да, говорю я вам, из магазина. А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево. Ой, твой чемоданчик теперь тяжелый, да? А в сердце поют свирель, ведь правда? Ну это как сказать. Говорю я, склонив голову вправо. Чемоданчик точно очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано. Так что же, Венечка, что же, что же ты все-таки купил нам? Страшно, страшно интересно. Нет, нет, нет. Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю. Во-первых, две бутылки кубанской, по 2,62 каждая, итого 5,24. Дальше, две четвертинки российской, по рубь 64, итого 5,24 плюс 3,28, 8 рублей 52 копейки. И еще какое-то красное, сейчас помню. Да, розовая крепкая за руб. 37. Так-так-так, говорите вы. А общий итог, итог? Ведь это все страшно интересно. Сейчас я вам скажу общий итог. Общий итог 9 рублей 89 копеек. Говорю я, вступив на перу. Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил два бутерброда, чтобы не сблевать. Ты хотел сказать, Венечка, чтобы не стошнило. Нет, что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить сухую, потому что стошнить может и стошнить. Но уже ни за что не сблюю. И так вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд. Зачем? Опять стошнит? Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит. А вот сблевать сблюю. Вы все, конечно, на это качаете головами. Я даже вижу отсюда с мокрого перрона как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головами и беретесь иронизировать. Как это сложно, Венечка! Как это тонко! Еще бы! Какая четкость мышления! И это все? И это все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым и больше ничего? Ну как то есть ничего? Говорю я, входя в вагон. Было бы у меня побольше денег, я взял бы еще пиво и пару портвейнов. Но ведь... Тут уж вы совсем принимаетесь стонать. О, Веничка! о, примитив. Ну так что же, пусть примитив, говорю. И на этом перестаю с вами разговаривать. Пусть примитив. А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. Пусть примитив. А вы все пристаете. Ты чего, обиделся? Да нет, отвечаю. Ты не обижайся, мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли. Тут уж я совсем обижаюсь. Да при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить, кроме водки. Граждане-пассажиры, наш поезд следует до станции петушки. Остановки, серпы молот, чухлин, кареутово-железнодорожная. Далее по всем пунктам, кроме Есина. В самом деле, при чем тут водка? Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не было. И в подъезде, если помните, тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло. Если уж вы хотите все знать, я вам все расскажу. Погодите только, вот только похмелюсь на серпе и молоте и... Москва, серп и молот. И тогда все, все расскажу, потерпите, ведь я-то терплю. Ну конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам из перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться. Зато по вечерам, какие во мне бездны. Если, конечно, хорошо набраться сзади. Какие бездны во мне по вечерам. Но пусть, пусть я дурной человек. Я вообще замечаю, если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов и грез и усилий, он очень дурной этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо — верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот, если по утрам человек бодрится и весть надежда, а к вечеру его одолевает изнеможение, это уж точно человек-дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю, как вам, а мне гадок. Конечно, бывают и такие, кому одинаково любые утром и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады. Так это уж просто мерзавцы». О них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно и утром, и вечером, тут уж я не знаю, что и сказать. Это уж конченый подонок ему дозвон. Потому что магазины у нас работают до 9, а Елисеевский тот даже до 11 И если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны. Итак, что же я имею? Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал. От бутерброда до розового крепкого за рубь тридцать Ощупал. И вдруг затомился и поблек. Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве поэтому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, почему тоскует душа. А если бы они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, Господь. Вот. Розовая крепкая зарубь тридцать семь, и весь в синих молниях Господь не ответил. — А для чего нужны стигматы Святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны, но они ей желанны. Вот — Вот-вот, — отвечал я в восторге, — вот и мне, и мне тоже. Желанно мне это, но ничуть не нужно. Но раз желанно, Венечка, так и пей. Тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет? Господь молчал. Ну хорошо, я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так, мой дух томился в заточении четыре с половиной часа. Теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, господи, серпы молот Карачарова и немедленно выпил.